Глава одиннадцатая. И еще одно последствие было у первого неудачного вечера. Галя и Виталий стали встречаться. Мне это было нетрудно обнаружить. Часто, снимая телефонную трубку, я слышала по параллельному проводу резкий высокий голос Виталия и голубиное воркование Гали. «А что?» «Для нее это неплохо, Виталий мальчик серьезный, и Галя казалась счастливой. Каждые три-четыре дня она являлась с новой прической на зависть всем институтским девочкам». То это была диковинная башня, делавшая ее лицо надменным и прозрачным, то под девятнадцатый век гладко, да глянца затянутые назад волосы и пышный богатый узел на шее, а иногда девические пряди, нежно рассыпанные по плечам и касая челка над голубыми глазами. И каждый раз у нее было новое лицо, и с каждым разом она казалась счастливее. Только это длилось недолго. Постепенно стали увеличиваться интервалы между прическами. Неделя, две недели. И вот однажды я пришла на работу... Галя плакала. «Галя, милая, что с вами такое?» Она плакала по-детски, самозабвенно, глубоко шмыгая носом. «Галя, что случилось?» Она потрясла головой. «Ну, скажите же мне, маленькая, в чем дело? С им что-нибудь?» Она снова потрясла головой отрицательно, но было ясно, что «да». «Ну, сядьте как следует, вытрите нос, поговорим». Еле-еле удалось от нее добиться толку. «Он меня не любит». «Ну, зачем же так думать? Ведь было у вас все хорошо». «Нет, не говорите, Мария Владимировна. Я знаю, не любит». «А вы его? А я его люблю. Раньше я не думала, что способна на такое серьезное чувство, а теперь полюбила. Надо же!» Снова потоки слез. «Марья Владимировна, моя жизнь тоже не очень счастливая. Вы не смотрите, что я на мордочку ничего. Меня ни один мужчина не любит». «А Володя не удержалась», — спросила я. «Ну что Володя? Володя женатик. Он только со мной встречался, пока жена в положении была». «Что ей сказать? Вот и жалко мне ее от души, а чувствую, нет у меня для нее нужных слов». «Ортогональность проклятая!» Ну, погладила я Галю по голове. «Успокойтесь, девочка. Может быть, все не так уж плохо. Хотите, я с ним поговорю?» «Ой, поговорите, Мария Владимировна. Он вас послушает, я знаю. Он вас сильно уважает. Хотите, верьте, хотите, нет. Мы, когда с ним встречаемся, он только о вас и говорит. Лестно, но нелепо».